Глава десятая. Первый раз, когда я увидел ее, она была в защитном костюме, но без маски. Лежала на боку под одеялом в постели, принадлежавшей мертвецу, и еле слышно похрапывала. Никогда я не видел человека, который спал бы так безмятежно, словно младенец в своих пеленках или ягненок в яслях. Я был зачарован, покорен, даже слегка ревновал. Мне с трудом удалось подавить желание залезть в постели рядом с ней. Давно, очень-очень давно я не спал по ночам спокойно. Застоявшийся соленый запах высохшей крови наполнял комнату. Я нахмурился. Девушка прижимала к себе одежду погибшей. На волосах у нее засохли частички рвоты. Несколько мух уселись на них и потирали передние лапки. Кровать кишела насекомыми. У меня в ушах стояло их мерное жужжание и шелест крыльев. «Иви!» — воскликнул Чункай, и потрясенный и перепуганный. Он подскочил к ней и положил ладонь ей на лоб. Маленький таракан в панике бросился бежать по ее телу. Наверное, торопился найти другое укрытие. Что с тобой? Голова кружится, температура поднялась. В тревоге спрашивал Чункаи. Ты в обморок упала? Да что случилось? Он все никак не мог остановиться. Черт возьми! воскликнул хозяин квартиры. Отвращения и шока он замахал в воздухе руками и бросился к выходу. Вереска задышала и вскочила с постели. Матрас, просевший под ее весом, распрямился, явив взгляду пятно крови размером с человека. Господин Ли, мне очень жаль. Давайте-ка выйдем отсюда. Чункай широко скоро скинул в стороны руки, как ястреб, хлопающий крыльями, погоняя остальных, не готовых к зрительному, обонятельному и психологическому потрясению от этой сцены. «Ступайте осторожно, возьмите меня под руку, госпожа Ли, да-да, вот так, все будет хорошо, сейчас я во всем разберусь!» В слезах с мокрым лицом госпожа Ли едва держалась на ногах. Чункай вывел ее и попытался утешить. Я вышел за ними следом, и тут Чункай схватил меня за руку. Боже парень! Негромко прошипел он. Как ты позволил им войти? Тремя минутами ранее Чункаи и господин и госпожа Ли, хозяин квартиры, представитель похоронного бюро, духовник, и я поднялись по лестнице. Уже там чувствовался какой-то подозрительный запах. Я решил, что что-то не так, и Чун явно подумал о том же самом. Он сказал, что зайдет проверить, а остальным велел дожидаться на лестнице. Хозяин квартиры был недоволен, сказал, что хочет подняться и тоже посмотреть. Я не очень-то старался его остановить, — Поэтому после недолгих препирательств любопытство победило, как всегда бывает. Мы поднялись, после чего унюхали и увидели такое, что обычному человеку не по силам. «Успокой-ка их, ладно? Черт! Я пойду разберусь, что с ней все-таки такое!» С этими словами Чун перепоручил мне родителей покойных, хоть и неохотно. Я кивнул, он прошел внутрь и закрыл дверь. Они говорили тихо, и я ничего не слышал. Я предложил бумажные платки убитым горем родителям, которые так и рыдали на лестнице. Хозяин квартиры ходил взад-вперед, изрыгая проклятие. Похоронный агент и духовник просто стояли, стараясь не разговаривать и даже не дышать. Я взял родителей за руки и попытался успокоить, «Все будет хорошо», — говорил я. «Давайте все вместе подышим». Она спала на кровати их дочери. «Подождем, пока господин Чун выйдет и объяснит, что случилось, а до тех пор просто дышите вместе со мной». На ней не было маски. «Господин Ли, просто расслабьтесь и дышите». О, это выражение на ее лице. Но я и сам не мог сосредоточиться на дыхании. Безмятежное лицо девушки, потом паника, насекомые, кишевшие вокруг ее головы. Все это стояло у меня перед глазами. Чунка и с девушкой вышли вместе. Чун склонил голову. «Простите, у моей сотрудницы поднялась температура, и она свалилась без сил от переутомления. Это моя вина, что я не заметил у нее выгорания. Мне очень-очень жаль, я беру на себя всю ответственность. Другая команда уже едет. Двое высококвалифицированных...» Девушка перебила его, пробормотав извинения. Она стояла, сгорбившись, глядя в пол. Ни на кого не смотрела, только в землю. Чун Каи немедленно договорился о компенсации и новой уборке. Был убедителен и красноречив. Родители Ли продолжали плакать, но не стали жаловаться или устраивать сцену. Перенесли осмотр квартиры на другое время и вышли на улицу, опираясь друг на друга. Зато арендодатель оказался с занозой в заднице. Чун положил руку ему на плечо и в нескольких вежливых фразах констатировал очевидное. Ему не составило труда все уладить. Она выглядела усталой, с лицом побитой собаки, была невысокая и худая, как голодный гепард. Она показалась мне знакомой. Они были так похожи. Не надо было мне встречаться с ней. Я подошел и протянул ей руку. «Здравствуйте, меня зовут Чэнь Шао Чен. Я был консультантом Ли и Она поглядела на меня пустыми глазами. Я даже не был уверен, что она меня услышала. Что-то нарастало. Готовилась вырваться наружу. Восстать и расцвести я это чувствовал. Я добрый самаритянин, консультант по суицидальным намерениям. Лива Ичунь была одной из моих подопечных. Я повторил еще раз, стараясь придать тону дружелюбность. «Меня зовут Чень Шао Чен, но вы можете называть меня Айзек». «Ивиян», — сказала она равнодушно и ничего не добавила.